Голова пятьдесят вторая. Шамиль Мансурович, приподнимаюсь на кровати, чувствуя, как голова снова начинает кружиться, но я все равно сажусь так, чтобы наши глаза были на одном уровне. Что вы тут делаете? Вот пришел навестить тебя. Посмотреть. Как ты тут в отсутствии мужа справляешься? Его губы растворяются в улыбке, которая не трогает глаз. Я оглядываюсь по сторонам. Комната пуста. Кроме нас с Тахировым-старшим нет никого. Где охрана? Где Рамиль? Из живота вверх поднимается холод, не предвещающий ничего хорошего. «Как вы сюда попали?» — говорю твердо, стараясь не показывать страха. Как и все нормальные люди, через ворота, хрипло смеется мужчина. И от этого звука меня буквально начинает изнутри потряхивать. «Твой муж слишком уверен в своей неуязвимости. Но даже у крепостей есть слабые места. Сердце колотится так...» что, кажется, вот-вот разорвет грудную клетку. «Где Марат?» — спрашиваю прямо, хотя боюсь ответа. Шамиль медленно наклоняется вперед, чтобы быть ближе ко мне, и я слышу не только его тяжелый одеколон, табак, но и запах старости. «Считаешь, что я лучше осведомлен?» — усмехается он. «Если решились прийти в его дом, то да. Мне незачем блефовать. Ты умная девочка, Марьяна». Умная, красивая, верная, просто идеальная женщина. Незваный гость смотрит на меня каким-то оценивающим взглядом, от которого хочется прикрыться. Но даже ради такой женщины нельзя кидать друзей. А Маратик поступил очень некрасиво с моим сыном. У них был уговор, который он нарушил ради тебя. Ты знала об этом? Я знаю про их конфликт, но не в курсе причины. Что, не делится с тобой Маратик своими подвигами? Как переписал на тебя часть бизнеса, что они поднимали с Мансуром? На меня? Зачем? А ты, Марьяш, высоко котировалась на рынке невест. Папаша твой цену загнул нехилую. Меня словно ударили под дых. Что значит загнул цену? И как понимать, котировалась на рынке невест? Наивное дитя. Хрипло смеется мужчина. Все были в курсе, что Маратик тебя застолбил. Но твой отец хотел получить как можно больше выгоды. И кто предложит тебе больше гарантий, тому бы ты и ушла. Как это «ушла» бы? Он же не мог без моего согласия выдать меня неизвестно за кого. К тому же, его тогда уже не было. Ты очаровательна в своей слепой вере. Продолжает смеяться Шамиль. Все происходило задолго до того, как ты вошла в пору, подходящую для замужества. Меня будто ошпаривает кипятком. Пытаюсь осознать услышанное и отдышаться. Причем здесь их с Мансуром бизнес. Наконец-то выдавливаю из себя. Ренат не дал бы и гроша за то, чтобы застолбить какую-то девку. Смеется Тахиров-старший. У Марата на тот момент был только этот проект, с которого он с легкостью скинул друга ради тебя. Так что, девочка, с тебя должок. И прежде чем возразить, подумай о своем муже и о том, чем он поступился ради тебя. Чего вы хотите? Выйди замуж за моего сына. Говорит он мягко, словно предлагает чашку чая. И передай ему бизнес, Валеева. Я замираю. Это бред. Полный бред. мы с ума сошли? Напротив. Я совершенно трезв. Его пальцы сжимают мое запястье. Ты ведь понимаешь, что твой муж больше не вернется. Марат жив. И он вернется. Говорю упрямо. Очень самоуверенно для женщины, которая сейчас совершенно беззащитна. Он усмехается. «Ты же не хочешь, чтобы с твоим ребенком что-то случилось?» От этих слов по спине пробегает ледяной холод. «Вы не тронете моего ребенка», — шепчу. «А вот это уже зависит от тебя». Шамиль встает и поправляет пиджак. «У тебя есть сутки на раздумья». Он поворачивается к двери, но останавливается на пороге. «Кстати, твой отец уже согласился». «Что?» «Он понимает, что Марат больше не игрок» как и Морозовый. И единственный шанс спасти тебя — это принять мои условия. Дверь закрывается за ним, а я остаюсь сидеть словно парализованная. Мой отец согласился. Значит, он снова продал меня. Амарат? Боже, где ты? Я хватаю телефон со столика и набираю его номер. Абонент недоступен. Сжимаю аппарат в руках, чувствуя, как слезы подступают. Но плакать нельзя. Нужно действовать.